Наверное, однофамилец какой-нибудь. «Наверное. У меня все», — сказал Торн. Имя не давало мне покоя. «Продолжайте расследование», — ответил Адамс. «И сообщайте немедленно, как только что-нибудь выясните». «Обязательно», — пообещал Торн. «До свидания». «Спасибо, что держите меня в курсе. Всего доброго». Адамс стащил с головы шлем, открыл глаза, и вид собственного кабинета, такого привычного, земного, освещенного ласковым солнцем, почти шокировал его. Он сидел в кресле, совершенно разбитый, и напряженно вспоминал. В сумерках пришел человек, пересек двор, сел рядом в полумраке и завел странный разговор, сумасшедший разговор с точки зрения нормального человека. «Когда Сатан вернется, он должен быть убит. Я ваш преемник Бельберда, полная Бельберда. Поверить невозможно, а ведь, наверное, надо было бы его выслушать более внимательно» и постараться понять, как можно допустить мысль о том, что человека можно убить после 20-летнего отсутствия, особенно такого человека, как Сатан. Сатан — отличный сотрудник, один из лучших в бюро, опытный, прекрасно разбирающийся во внеземной психологии, крупный авторитет в галактической политике. Кроме него просто некому было поручить исследование «Лебедя-61». Кроме Сатана никто бы не справился. А справился ли он? Этого Адамс не знал. «Завтра он появится и сам мне все расскажет», — успокоил он себя. Отодвинул шлем и, ослабевший рукой, нажал клавиши на пульте. «Элис, ко мне досье Эшера Сатана, будьте добры». «Хорошо, мистер Адамс». Адамс откинулся в кресле, потянулся. Плечи приятно согревало солнце. Тика нечасово успокаивала. «Да», — думал Адамс, — «тут за 15 то минут с ума сойдешь, а ведь тысячи сотрудников дни и ночи напролет только этими занимаются, слушаются во вселенский эфир, охотясь за отдельными словами и предложениями, из заловить смысл, выудить из них то, что могло бы пойти на пользу человечеству новые технологии, новую науку, о которых люди пока не могут и помышлять. Но не только переговоры на расстоянии в десятки и сотни световых лет и технический шпионаж составляли задачу проекта менттофонной связь. Было и другое. Человечество боялось новой философии, новой идеи, которая могла бы поколебать границы, которые с таким трудом приходилось удерживать. Все должно было оставаться как есть. «Новая идея», — подумал Адамс, — «не дай Бог». Видимо, эти люди ждали именно Сатана, и как только он вышел из кабины лифта, они направились ему навстречу. Их было трое. Они встали перед ним в ряд, как загонщики. Мистер Сатан спросил один из них, и Сатан утвердительно кивнул. Мужчина, обратившийся к нему, выглядел так себе. Может, он и не провел ночь, не раздеваясь, но выглядел именно так. В заскоруслых грязных руках он мял видавшую виды кепку. Давно не стрижены ногти, украшали траурные каемки грязи. «Чем могу быть полезен?» — спросил Сатан. «Мы хотели бы поговорить с вами, сэр, если вы не возражаете», — сказала единственная женщина в этом странном трио. «Видите ли, мы что-то вроде делегации». «Честно говоря, я собирался пообедать», — рассеянно сказал Саптон. Женщина изо всех сил кокетливо улыбалась. «О, сэр!» — взволновалась она. «Мы вас долго не задержим. Позвольте представиться. Меня зовут миссис Джелико», — сказала она. «Таким тоном вот это сообщение должно было несказано обрадовать Саптона». А вот этот джентльмен, что обратился к вам, мистер Гамильтон. А это капитан Стивенс. Капитан Стивенс, как отметил Сатан, казался крепким мужчиной. И одет был гораздо приличнее своих спутников. Его голубые глаза, казалось, говорили, и я не в восторге от них, Сатан, но что делать, так уж вышло. Капитан, заинтересовался Сатан. Звездолетчик. Стивен скинув. В отставке. Он откашлялся. Мы просим извинения, мистер Сатан, что потревожили вас. Мы хотели подняться к вам в номер, на нас не пустили. Мы ждали несколько часов, надеясь, вы не откажете нам. «Ну, пожалуйста, это совсем недолго. Выслушайте нас, умоляюще замурлыкала миссис джелико Может, тут в холле и присядем?» — буркнул Гамильтон, продолжая усиленно мять кепку. «Ну, как вам будет угодно», — нехотя согласился Сатан и сел в кресло. «Ну, что же у вас за дело?» Миссис Джалико... Набрала воздуха, собираясь, видимо, произнести длинную тираду. «Мы представляем Лигу борьбы за права андроидов», начала она торжественно и сделала еще один глубокий вдох. Но тут вмешался Стивенс, не дав ей перейти в галоп «Я надеюсь, мистер Сатан, вы слышали о нас?» «Я знаю о существовании Лиги», подтвердил Сатан. О, вмешалась миссис Джелико. Тогда, может быть, вы знакомы с какими-нибудь нашими изданиями? Нет, признался Сатан, как-то не довелось. Значит, мы правильно сделали, что захватили кое-что с собой, радостно воскликнул Гамильтон и, запустив грязную лапищу во внутренний карман мятого пиджака, достал пачку разлохмаченных листков и потрепанных брошюр. Он вручил это Саттону, тот рассеянно взял бумаги, повертел и положил на пол около кресла. «Говоря коротко, сказал Стивенс, мы придерживаемся точки зрения, что андроидов должны быть равны права с людьми, ведь они же настоящие люди, за исключением одного. Им нельзя иметь детишек», — трагически произнесла миссис Анджелико и смахнула слезу. Стивенс, вздернув белесые брови, и взглянул на Сатана так, как будто просил прощения, опять откашлялся. «Это именно так. И вы это, конечно, знаете, они абсолютно стерильны. Иначе говоря, люди научились производить на свет совершенный во всех отношениях человеческое тело, но оказались не разрешить загадку биологического размножения». Было предпринято множество попыток создать яйцеклетку, способную к оповедотворению, но все безуспешно. «Не все потеряно, я надеюсь, — попытался утешить его Саттон. Научимся когда-нибудь?» Миссис Джеллико энергично затрясла головой. «Мы многого не знаем, мистер Саттон», — заявила она с подчеркнутой таинственностью. Многое от нас скрывает, есть силы. Тут Стивенс снова прервал ее. Короче говоря, сэр, мы хотели бы добиться равенства между людьми и андроидами, то есть между теми, кто появился на свет Божий обычным путем, и теми, кто создан в лаборатории. Мы считаем, что они такие же человеческие существа, как мы, и, следовательно, должны пользоваться такими же привилегиями. «Мы, люди, создали андроидов для того, чтобы увеличить численность человечества, чтобы как можно больше людей могло занять командные посты в галактике. Я надеюсь, вы отдаёте себе отчёт в том, что все неурядицы, происходящие в галактике, вызваны ничем иным, как недостатком людей?» «Да, я это прекрасно знаю», — ответил Сатан, — А про себя подумал ничего удивительного, что эту лигу все считают сборищем идиотов. Стареющая кокетка, чумазый маразматик и отставной звездолетчик, которому время девать некуда. Стивенс продолжал. Тысячи лет назад люди покончили с рабством, но теперь рабами стали андроиды. Они не хозяева своей судьбы. Они служат людям, от которых сущности ничем не отличаются. Из книг вычитал, подумал Сатан. Говорит совсем, как страховой агент или агитатор по подписке. «Что же вы хотите от меня?» — сказал он вслух. «Мы хотим, чтобы вы подписали обращение», — улыбаясь во весь рот, сообщил вместе с Инджелико и внес пожертвование. «Ну что вы, Боже, сохрани!» торопливо вмешался Стивенс. «Вашей подписи будет вполне достаточно. Это все, о чем мы хотели попросить. Так приятно, когда получаешь поддержку от людей известных». Сатан резко поднялся. «Мое имя, — сказал он сухо, — вовсе не так уж известно». «Но, мистер Сатан», — засуетилась миссис Джелико. «Я сочувствую вашим целям», — обрубил Сатан, «но весьма скептически отношусь к избранным вами методам. А теперь прошу извинить меня. Мне пора обедать». Он церемонно раскланялся и направился к ресторану. На полпути кто-то нагнал его и схватил за локоть. Он растерженно обернулся. Это был Гамильтон. «Вы там забыли кое-что?» — обиженно проговорил он и всучил ему растрепанные агитки. Зажужжал зуммер, и Адамс нажал клавишу. «Да», — сказал он. «Ну что там?» «Личное дело, сэр, досье Сатана», — запинаясь, проговорил Элис. «Что с ним?» «Оно исчезло, сэр. Может быть, у кого-нибудь на руках?» «Нет, сэр, я проверил. Его выкрали». адам вскочил. «Выкрали?» «Выкрали», — ответил Элис. «Это точно 20 лет назад». «То есть, как это 20 лет назад?» Мы все проверили, сэр. Досье украдено через три дня после того, как мистер Саттон улетел на Лебедь-61. Адвокат представился как Веллингтон. И пометки на лбу, замазаны тонким слоем грима, и по голосу было ясно, что он андроид. Адвокат аккуратно положил на стол шляпу, аккуратно сел на стул и положил на колени тоненький портфельчик. Протянув Саттону свернутый в трубочку лист бумаги, он вежливо сказал. «Ваша газета, сэр. Она лежала под дверью. Я подумал, что вам она, наверное, нужна». «Благодарю вас», — сказал Саттон. Веллингтон откашлялся. «Вы Эшер Саттон?» — спросил он. Саттон кивнул. «Я представляю интересы одного робота». Известного под именем Бастер. Надеюсь, вы его помните. Сатан резко наклонился вперед. «Помню. Еще бы мне его не помнить. Да он мне отца заменил. Он выничал меня после смерти родителей. Он служил в нашем доме почти четыре тысячи лет. Веллингтон еще раз откашлялся. Все правильно». Сатан откинулся в кресле, теребя газеты. «Ради Бога, только не говорите мне...» Веллингтон успокаивающе покачал головой. «Нет, нет, не беспокойтесь, беды никакой не случится. Если вы не донесете на него...» «Что натворил?» — обеспокойно спросил Сатан. «Он убежал. О, Боже! Убежал куда?» Веллингтон поёрзал на стуле, полагая, на одной из планет созвездий Тауэр. Но запротестовал Саттон. «Это же безумие! Это же страшно далеко, почти на краю галактики!» Веллингтон кивнул. Он купил себе новый корпус, звездолёт и улетел. «На какие деньги?» — спросил Сатан, удивлён. «Откуда у Бастера деньги?» но ну, деньги у него как раз водились. Он их копил, как вы сказали, четыре тысячи лет или около того. Что-то гости давали, что-то дарили на Рождество и тому подобное. За четыре тысячи лет набежала кругленькая сумма». «Но зачем?» — спросил Сатан. «И что он там собирается делать?» Он собирается там построить дом. Он не прячется, вы можете его отыскать, если захотите. Его беспокоит только одно. Он хотел бы жить под вашей фамилией, если вы не будете возражать. Он очень на это надеется. Сатан повел плечами. Ну, конечно, я не возражаю. У него столько же прав на эту фамилию, как и у меня. «Значит, вы не против?» — обрадовался Веллингтон. «Ведь, в общем-то, он был вашей собственностью». «Нет», — ответил Сатан, — «ничего не имею против. Только мне так хотелось его увидеть. Я звонил домой, но там никто не отвечал. А я-то думал, что он просто вышел куда-нибудь, а он...» Веллингтон пошарил по внутренним карманам плаща. Он оставил мне письмо, — сказал он, протягивая Саттону конверт. И еще старый чемодан, он у меня в офисе, сказал, что там старые семейные бумаги, которые вас могут заинтересовать. Саттон ничего не ответил, он вспомнил. У ворот росла яблоня, и каждую весну маленький Эш объедался зелеными яблоками. А Бастер терпеливо его выхаживал. Ведь последствия поедания зеленых яблок во все времена одинаковы. Выхаживал, а потом задавал хорошую трепку, дабы научить Эша уважать собственный организм. А когда соседский мальчишка как-то отколотил Эшера по дороге в школу, то никто иной, как Бастер, отвел его на задний двор и научил драться головой и кулаками. Сатан непроизвольно сжал кулаки, вспомнив, как ему нравилась эта тренировка, несмотря на разбитые костяшки. Соседский мальчишка неделю ходил со здоровенным синяком под глазом, зато потом стал его лучшим другом. Насчет чемодана, сэр, голос Веллингтона прервал нить воспоминаний. «Хотите, чтобы вам его доставили?» — Да, конечно, — ответил Сатан. — Будьте так добры распорядитесь. — Вам доставят чемодан завтра утром, — сказал адвокат, затем взял со стола шляпу, встал и поклонился. — Хочу искренне поблагодарить вас, сэр, от имени своего клиента. Он так и говорил мне, что вы все поймете и будете снисходительны. «Это не снисходительность», — ответил Саттон. «А справедливость? Он отдал нашей семье столько лет и заслужил свободу». «Всего наилучшего, сэр», — попрощался Веллингтон. «Всего наилучшего», — искренне ответил Саттон, «и большое вам спасибо». Одна из русалок свистом поманила Саттона. Сатан строго посмотрел на нее и сказал по-отечески. В «Последнее время, милочка, ты ведешь себя просто непристойно». В ответ она сделал ему нос и нырнула. Дверь за Веллингтоном тихо закрылась. Сатан взял конверт и достал письмо на одной страничке. «Дорогой Эш, сегодня я зашел к мистеру Адамсу. И он сказал мне, что боится, будто ты уже не вернёшься. Но я сказал ему, что знаю, что ты вернёшься обязательно. Так что я улетаю не потому, что думаю, что ты не вернёшься. Я знаю, что ты непременно вернёшься. Когда ты покинул меня и улетел совсем один, я почувствовал, какой я старый и никому не нужный. Во всей галактике, где столько всякого дела, мне делать было нечего». Ты сказал мне, что хочешь, чтобы я остался в старом доме чтобы я не волновался. И я знал, что ты говорил так, потому что ты добрый и никогда не продал бы меня, даже если бы я совсем-совсем не был тебе нужен.